Глава двадцать На пятом шаге от окна я услышал, как сработала моя подруга из засады и порадовался за нее и себя. На седьмом что-то упало на асфальт, с уже немного знакомым металлическим звуком, и предчувствие взвыло — опасность. Я мгновенно кинулся на живот, не глядя по сторонам, и сзади сразу же хлопнул не сильно громкий взрыв. Все вокруг меня умдало осколками, а один из них вонзается мне в верхнюю часть бедра, почти в районе задницы. Острая боль пронзила мышцы ноги. От горячего куска металла в ране захотелось завыть. Я же только мучу, пытаясь не дать вырваться крику наружу, и стараюсь зажать мгновенно ставшую горячей и мокрой рану. Черт, больно-то как. Как я через забор полезу теперь? Мне же перебинтоваться нужно обязательно, и осколок вытащить. Как я до поселка доберусь теперь? Там Маша, она поможет. Мечутся мысли в голове, когда я услышал открывающееся окно надо мной. Судорожно зашел в меню, от страха, что умение ослетело с меня, забыл о боли на пару секунд и с облегчением увидел, что незаметность еще в рабочем режиме находится. Перевернулся на спину, терпя почти невыносимую боль в ране и стиснув зубы. Наверху еще остались враги, пусть и раненые, мужики они стойкие и смогут расстрелять меня без проблем, если смогут понять, где именно я лежу. Подтянул к себе пистолет с оставшейся половиной обоймы и навел его на окно почти трясущимися руками. Первый раз меня ранили по-настоящему, и определенная растерянность у меня сейчас присутствует. На фехтование тоже прилетало пару раз так, что можно сравнить с этой раной и по болевым ощущениям. Но там всегда рядом был тренер. Он знал, что делать, как остановить кровь. Да и скоро я приезжала быстро и зашивала рану. осталось только пара шрамов, один на груди, второй на лбу. Здесь же нет никого рядом. Я во вражеском тылу и истекаю кровью, Но ну, проистекаю это я загнул, конечно. Ранение в мягкие ткани просто получил. Да еще сейчас сверху что-то может прилететь, тем более текущая потоком кровь сильно демаскирует меня на сером асфальте. В окне правда мелькает часть чьей-то головы, обмотанная бинтом. Только я не успеваю прицелиться на быстрое движение и продолжаю истекать кровью, держа окно на прицеле. Кто-то там готовится атаковать меня, и я не могу его достать. Сейчас кинут еще пару гранат, и я превращусь в решето, понимаю я сразу. Наверное, задержка потому и произошла, что раненым или какой-то их добровольной помощнице и медсестре требуется время добежать до комнаты, где юра пристрелила шестого джигита, набрать полные руки гранат из ящика и потом вернуться обратно к раненым. Мне придется встать и, хромая, прыгать на одной ноге подальше от здания или обратно лезть в штаб, чтобы укрыться от осколков, раз я не могу достать противников». «Хотя у меня же есть умение». Спасительная мысль пришла в голову не сразу, но вроде не очень сильно запоздала. Я, включаю взглядом прыжок, и, приметившись на пяток метров дальше, сразу моргаю, перелетаю от штаба к кустам, ограждающим плац части. Бьюсь телом о землю, да еще раненым местом, снова меня сводит от боли, но, не обращая на нее внимания, снова включаю умение и навожусь еще дальше». Со вторым прыжком я удаляюсь от окна, которое мне теперь гораздо лучше видно. Выследить меня только могут по следам крови и шуму, которые я издаю в процессе перемещения. Правда, пана сброшенных вниз гранат точно перекроет все радиусы поражения, и крови потечет еще больше из меня. Через три прыжка я добрался до кустов, почти безопасная зона. Но дальше прыжком переместиться я не могу, так как не вижу, куда лететь. А через кусты пробиваться не хочу» боюсь что шум от раздвигаемых веток сразу же привлечет внимание оставшихся недобитков подожду здесь отсюда гораздо лучше стрелять да и упрыгал я метров на 18 окон штаба да еще немного в сторону сместился только нормально целиться у меня сейчас никак не получается хорошо что еще пистолет в руке остался сабля с ножными уже слетела зацепившись при прыжке за что-то там за кусок торчащего асфальта «Осталось лежать на асфальте и здорово демаскирует меня теперь. Однако, к счастью, я все же не один здесь оказался, и сразу около кустов получил этому подтверждение». Щелкнул снова выстрел издалека. Ира опять не промахнулась. Куда она попала раненому, я, конечно, не видел, но через несколько секунд на втором этаже что-то взорвалось. Похоже, что снова граната и пыль с остатками стекол усыпала асфальт перед штабом, немного не долетев до меня». Похоже, пуля моего снайпера из прикрытия оборвала намечающийся бросок гранаты со второго этажа. Теперь она бабахнула не около моей тушки, а в комнате, где находился минимум один из раненых джигитов. А может, и второй вместе с ним, и еще кто-то из женского пола. «Слава Богу!» — перекрестился я, осознав, насколько близко оказался к дороге в серые пустоши забвения, как в одном романе фэнтези. Отсиживающиеся в казарме служивые, ждущие окончания заварушки — Появились через пять минут. Пригибаясь на ходу в брониках и шлемах, выбежали из-за угла и понеслись толпой в штаб, чтобы посмотреть, кто по итогу остался в победителях. Ну и еще добить побежденных, хорошо понимая, что часть старших точно не пережила перестрелку, и взрывы гранат тому свидетельство. С этой стороны пробежал десяток служивых, явно заметив следы от моей кровопотери, и похоже, что стоит столько же. Я еще заметил, что двоих безоружных держат в центре и подпинывают время от времени, чтобы бежали быстрее и руки держали выше. Понятно, что переворот уже начался, приближенных уже обезоружили, а теперь служивые хотят удостовериться в смерти старших и добить тех, кто еще дышит. Так, как мне с ними себя вести и обозначить, получится ли возглавить народно-освободительное движение угнетенных народов мира? Или народные массы будут сами по себе захватывать власть, и технические директора концессии им не потребуются. Но ждать долго не пришлось. Забежав в штаб, посчитав покойников и придя к ожидаемому итогу, один из вождей восстания высунулся в пострадавшее при взрыве окно и громко крикнул. «Серый ты где? Если здесь отзовись, все, старшие по счету готовы». Ну, я сразу и отозвался, и даже из умения вышел, чтобы парни меня рассмотрели. Парни рассмотрели, удивились для вида и сразу прислали носилки. Даже фельдшер среди них нашелся, взвалили меня и понесли в комнату на первый этаж, где нашлась оборудованная медсанчасть. Потом фельдшер собрал, что осталось в кабинете после правления старших на стол, и приступил к операции, сначала сделав мне укол обезболивающего, за что я ему оказался очень благодарен перед мучительным процессом извлечения осколка. Я успел написать Ирию о сложившейся ситуации. Она сама вскоре появилась под воротами, потребовала у часовых ее впустить, пока развлекаясь освобождением зараженных, подтянувшихся к части после взрывов. Пустили ее не сразу, ибо все лидеры мнений в это время обыскивали штаб и места проживания старших, чтобы собрать все оружие, разбросанное по комнатам и подругам. Понятно, что моя подруга служивых сильно впечатлила своим умением в работе катаной, уверенностью в себе и внешностью, особенно с модной винтовкой в комплекте. Так что пока меня оперировали на коленке, Ира уже зашла в часть, и общается со стихийными лидерами протеста, которые совсем пока не представляют, как жить дальше. Зато просто здорово, ведь они уже знают, что есть такой крутой прокачанный Серый, а у него своя опытная команда, которые знают, как сейчас требуется правильно жить. И у них даже есть хорошее место для проживания всех служивых. Еще хорошо, что пока им неизвестно, что из опытных в команде только я сырый, еще Олег и Олег Второй, которые теперь приближаются к более-менее нормальному уровню. И всего у нас пока семь человек. Нет, уже восемь. Я ведь Олега Второго не посчитал. И его жену, кстати. Еще, что серый нормальный лидер команды, всех новичков аккуратно взял в плен, сразу же наглядно показал и объяснил, чего можно добиться в новом мире и куда двигаться по жизни дальше следует. И вообще, что воевать на стороне добра, благороднее и прибыльнее, ибо тут какая-никакая перспектива есть — объединяющая вокруг себя сторонников нормальной, добропорядочной жизни. Уже не получится в новой жизни чего-то себе нахапать, спрятаться и жить как хочется. Бежать-то некуда и незачем, а за границей нам уже не поможет. Впрочем, и у плохих парней есть определенные перспективы, пока хорошие герои не обратили на них своего внимания, как в моем случае получилось. Потом все новые старшие пришли в мою, можно сказать, палату, где я, Ирина и теперь свободные служивые – Провелись полчаса, пытаясь договориться между собой о принципах взаимодействия. Молодым парням требуются прямо сейчас незамысловатые вещи, возможность прокачаться и поднять уровни. Еще потом обязательно хорошее место для жизни, желательно с симпатичной подругой или даже двумя, у кого такие желания имеются. И с прокачкой, и с подругами теперь никаких проблем нет. То есть, чем больше ты прокачан, тем больше можешь добывать трофеи и мародерить. А у женщин и девушек, которые испытывают потребность в крепком надежном плече, теперь очень много, устанешь отмахиваться. Вскоре в часть приехал экипаж нашего БТР и хамер оставшийся все еще на ходу, и уже поднявшие третий уровень новички команды, подтвердили все мои обещания, предложили сами стать учителями для приятелей. Вижу, что все рвете скачаться, только часть бросать нельзя без охраны. Здесь десяток уралов, командирские козырьки. «Ремонтная зона для техники, оружейки с немалым складом боеприпасов, продуктовый склад и еще много-много чего, включая запас топлива», предупреждая выборных отслуживых товарищей. «Может, ваши пока присмотрят за всем этим имуществом? Оставим вам двоих из проштрафившихся и отъедем на несколько часов. Переговорили со своими, все очень хотят поднять хотя бы второй уровень», предлагается тот же блондинчик Андрей. «А где еще те двое сильно проштрафившихся?» интересуюсь я. Одного в тамбуре штаба убило осколками, второго мы прибили наверху, когда он под горячую руку попался, — отвечает один из лидеров, крепкий парень со сломанным носом. — Там же еще на первом этаже перебищика из вашего поселка поймали. Сидел в комнате типа камеры, но целый и невредимый. — Парни, заведите его! — кричит он за дверь. — И точно, житель нашего поселка, за которого давали 38% карми, — Вылетает в комнату, получив прикладом по спине, как пособник старших. Это точно тот мужик. Я его теперь еще хочу допросить, как следует, перед тем, как пустить в расход. Пусть расскажет, как он убежал и насколько заморался в этом деле приятель Виталия, имени которого я так и не узнал. Вид у перебежчика довольно жалкий, руки стянуты за спиной, на морде пара свежих кровоподчеков, смотрит теперь заискивающий на меня. А с этим с удовольствием поговорю, благодарю я. Верните его в камеру и не развязывайте пока. Руки ему больше не понадобятся в этой жизни. Мне придется пролежать в части на коечке несколько дней, как я думаю, и сам внутри себя ужасаюсь потерянному времени. Еще бы, сколько людей погибнет в центре и новостройках, пока я тут отлеживаюсь, которых я мог бы спасти от монстров и заодно монстров освободить от самих себя. Ладно, хоть парни на пяти бронетранспортерах — смогут серьезно очистить новостройки от полной осады зараженными и подадут людям надежду победить в этой войне. Служивые радостно разбегаются по БТРам, с грохотом заводят их и быстро уезжают в город. Ворота уже эти двое из проштрафившихся охранять будут, как и собак кормить тоже. Я вызываю по телефону Олега Второго с женой, которая уже в части, и Олега из поселка без жены, чтобы он приехал, и они вместе прошлись по закромам родины, Оценили, что тут и как осталось у росгвардейцев, пока время есть на такой осмотр, и они свободны. Еще пора нам кое-что обсудить. Я готов выслушать мнение всех о присоединении состава части к нашей команде с размещением парней в поселке. Говорю про это Ири и отправляю ее встречать гостей. Сам пока засыпаю, после потери крови и накопившейся усталости. Ира хочет пройтись по части, да еще познакомиться с местными женщинами, чтобы привлечь их к готовке и уборке на этажах после массового использования гранат. Чтобы замывать следы крови после своих, может и не очень любимых мужиков, подметать полы и еще много чего придется ей организовать. Но я уверен, и расправиться с такими мобилизационными мероприятиями. Тела погибших парни сами снесли в прохладный подвал. Те джигиты, кого я отправил на тот свет позавчера, уже похоронены на поле около полосы препятствий. Вчера вся часть копала могилы, даже старшие не стали отлынивать от святого обычая похоронить до заката солнца своих соплеменников. Проснулся через два часа и сразу же обратил внимание, что лежу на спине и не чувствую никаких болезненных ощущений. Рану просто не ощущаю. Зато очень хочется есть и пить. Прямо как не знаю кому, наверное, как самому голодному зомби. После ранения так и не зашел в меню. Не посмотрел, что мне система насыпала за смерть пятерых человек, одного из которых я убил сабли Заглянул и понял, что насыпало не так и много. А чего я ожидал, если расстрелял почти всех из береты, которые, кстати, больше нет патронов, только полмагазина в самом пистолете осталось. Одну радует, что таких сильных и организованных врагов пока нет на горизонте. Всех, кто нашелся по соседству, почти всех, я лично сам перебил. Теперь могу счастливо поглаживать немилосердно чешущееся место проникновения осколков в мое тело. Уже предчувствуя, что увижу сейчас чудо, я встал с кровати и подошел голышом к зеркалу над умывальником, разглядывая с серьезным видом свой зад и все, что под ним. Шрам от раны выглядит затянувшимся, и только нитки от шва торчат во все стороны. Отлично. Ожидал я, что регенерация примерно такое влияние и окажет на заживляемость стороны Но чтобы так быстро все получилось. С другой стороны, меня же не руку оторвало, а просто дырка в мягких тканях образовалась. С моим седьмым уровнем навыка для организма нет проблем ее залатать. Жрать-то как хочется. Я быстро оделся, натянув те же порванные штаны, залитые запекшейся кровью. Нацепил ножны с саблей, берету с пистолетом ерогена засунул за пояс и вышел в коридор. Про марку трофейного пистолета меня просветили служивые, что эта модель из новых взамен ПМ принимается на вооружение. То есть теперь только принималась, уже в прошедшем времени. Выйдя на улицу, помахал рукой парню на вышке, сразу же почувствовал запах готовящейся еды и заглянул в местную столовую, где две приятные молодые женщины готовят пищу на весь сильно уменьшившийся личный состав. Пожилые поварихи, работавшие до апокалипсиса, сразу же обратились, как раз перед обедом, и с тех пор на кухне работают подруги старших. Как они готовят, я, в принципе, так и не понял, проглотив три полные тарелки каши с тушенкой и счастливо откинулся на стул, расстегнув ремень на штанах. Все, первичный и самый острый голод утолен. Я получил первое боевое ранение, хоть и сильно подставился по итогу, все же выжил. Главное, что теперь смертельно враждебная часть становится умеренно дружественной. Зря я вылез из штаба с той же стороны, с которой застрелил пятого джигита. Мог бы и с другой стороны выбраться, или просто остаться в комнате, ведь вскоре местные сами созрели для активного вмешательства и свержения власти старших. Обезболили, вытащили осколок и зашили. Все по высшему разряду, какой только возможен в новой жизни. Теперь я примерно понимаю, на что способна регенерация, и могу быть более спокоен за себя и Юру. И наверняка, что за свои зубы в новом мире. «А, вот ты где!» так и думала, что найду тебя здесь». В столовую заходит Ира, сразу же кладет на стол свою винтовку и придвигается на стуле. «Девочки, положите мне тоже, что и молодому человеку», кричит она уверенно поварихам. Потом внимательно смотрит на меня. «Ты не похож на раненого в мягкое место. Регенерация творит чудеса, все зажило. Покажу тебе сегодня, если ты захочешь. Захочу, не переживай». Следом заходят оба Олега и жена Олега Второго, миниатюрная женщина со светлыми волосами. Сопровождают их один из местных парней, которые успели перейти на сторону новой власти сильно заранее, чем его поставили к стенке свои. «Придется проверить их обоих», — шепчу я Ири. Она кивает, не отрываясь от тарелки, что поняла меня. «Если окажется у приближенных к старшим по 24% к карме, это еще нормально. Если больше, придется серьезно разговаривать», с большой вероятностью еще и списать в расход потом, как преступников и насильников. Да, Олег, что там в поселке с расследованием? Олег пока ждет свою порцию еды и обстоятельно рассказывает мне, как допросил вероятного преступника, как поставил на место его заступников рассказом о том, куда по итогу добрался беглец и что бы ждало бы поселок, когда до него доехали бы сразу три бронетранспортера с крупнокалиберными пулеметами и очень жестко настроенными военными. Все сразу же заткнулись, как только я сгустил краски и описал ужасы такого появления банды кровожадных маньяков. Приглушив голос, рассказывает мой заместитель нашей компании, пока местный в сторонке стоит и с довольным видом успевшего подсуетиться над своим спасением человека болтает с поварихами. Так что теперь залетчик пашет с пленными и боится голову поднять, ожидая изгнания из поселка. Виталий намекает, что хорошо бы его простить, и я сослался на тебя». — В общем, решать будешь сам, — подбудет Олег итог. — Так, хорошо. Что здесь в части? Высмотрел? Чего у нас теперь много, а чего не хватает, и срочно пора доставить? Олег достает какие-то записи и собирается рассказать мне, но его внезапно перебивает Олег второй. — Серый, забыл тебе сказать? Мы все с удивлением смотрим на него. В дом Крити пришел какой-то пухлый парень и назвался Жекой. — Каким Жекой? — не понимаю я и переглядываюсь, сырой тем самым Жекой, которого убили около дома вместе с Аленой и Оксаной.